В течение дня Зинхауэр написал в дневнике, что за короткое время, которое у него заняло чтение так называемых новых обвинений, он быстро понял: в них ровным счётом нет ничего, кроме ссылки на письмо некоего Бордена. После чего дал точную оценку его содержания: это письмо представляет мало новых доказательств. Президенту, по его собственному признанию, уже докладывали Основная масса этой информации постоянно пересматривалась и перепроверялась много лет, и все проверки заканчивались одним и тем же выводом: ничего подразумевающего нелояльность со стороны доктора Оппенгеймера не обнаружено. Однако это не означает, что риски для безопасности не существуют. Эйзенхауэр понимал, что Оппенгеймер, возможно, был жертвой клеветнических инсинуаций. Однако, дав распоряжение начать расследование, он уже не мог его отозвать. Такой шаг подставил бы его под обвинения со стороны Макарти в укрывательстве человека, представляющего собой потенциальную угрозу для национальной безопасности. Поэтому президент направил генеральному прокурору официальную записку, приказав отгородить Опенгеймера от засекреченных материалов глухой стеной. Вашингтон – большая деревня, поэтому неудивительно, что уже 4 декабря 1953 года о президентской директиве насчет «Глухой стены» узнал старый друг Оппи по Лос-Аламосу адмирал Уильям Дики Парсонс. Парсонс был в курсе знакомств Оппи с левыми активистами и не придавал им значения. Осенью того же года Парсонс написал дорогому Оппи письмо, в котором заметил пик антиинтеллектуальности последних месяцев, возможно, позади. Теперь он понял, насколько ошибался. После обеда адмирал встретился с женой Мартой на коктейль-пати, и она обратила внимание на то, что муж был крайне расстроен. Сообщив ей новость, Парсон сказал: "Я должен это прекратить. Айк должен знать, что происходит на самом деле". Вечером, вернувшись домой, Парсон сказал жене: Это самая большая ошибка, которую Соединённые Штаты могли бы сделать. Когда он заявил о намерении встретиться на следующий день с министром ВМС, Марта спросила: "Дик, ты ведь адмирал. Разве ты не можешь пойти сразу к президенту?" "Нет", ответил он жене. "Министр ВМС мой начальник. Я не имею права действовать через его голову". В тот же вечер Парсонс почувствовал боль в груди. На следующее утро Он был так бледен, что жена привезла его в госпиталь ВМС в Бетезде. Адмирал умер в тот же день от сердечного приступа. Марта всю оставшуюся жизнь связывала его смерть с известием о преследовании Оппе. 4 декабря президент отправился в пятидневную поездку на Бермуды, взяв с собой Стросса. После возвращения Стросс начал расписывать очередные шаги в деле правительства США против Оппенгеймера. Он даже подготовил несколько вариантов беседы с Оппенгеймером, чьё возвращение из Европы и появление в Принстоне ожидалось 13 декабря. На следующий день после обеда Оппенгеймер позвонил Строссу. Они обменялись дежурными фразами. Стросс небрежно обронил, что было бы желательно, если Оппенгеймер заехал к нему через 2 дня. Абенгеймер согласился, заметив, что ему нечего рассказать. Не ожидайте от меня чего-то особенного. Выяснилось однако, что ФБР ещё не закончила анализ письма Бордона. Поначалу Гувер не воспринял его всерьёз. Обвинения Бордона, как заметил один агент после получения письма, извращены и пересказаны своими словами, чтобы сделать их весомее, чем может показаться на основании реальных фактов. ФБР пришлось навёрстывать упущенное. И бюро попросило Строс соотложить предъявление обвинения Оппенгеймеру. Строс послал Оппенгеймеру телеграмму и перенёс встречу на понедельник, 21 декабря. 18 декабря Строс прибыл в овальный кабинет для обсуждения плана действий по делу Оппенгеймера. На беседе присутствовали вице-президент Ричард Никсон, Уильям Роджерс, помощники президента Джексон и Роберт Кэтлер. А также директор ЦРУ Ален Далас. Эйзенхауэра в кабинете не было. Он совещался с лидерами Конгресса. Роджерс предложил сделать то же самое, что Трумэн сделал с Гарри Декстером Уайтом. Вызвать Опенгеймера на открытое заседание комиссии Конгресса и допросить его о компрометирующей информации, содержащейся в его досье. Уайт после такой проработки свалился замертво с сердечным приступом. Тем не менее, Джексон и все остальные подхватили идею. Несмотря на это, Роджерс с улыбкой снял своё предложение. В итоге собравшиеся склонились к идее Стросса назначить административную комиссию по пересмотру секретного допуска Пенггеймера. Расследование такой комиссии не являлось бы формальным судебным процессом. Учёный получил бы возможность выбора: уйти по доброй воле или попытаться защититься от обвинений. в назначенный в Строссам комиссии. 21 декабря 1953 года в 11:30 утра Стросс, готовившийся к послеобеденной встрече с Оппенгеймером, вдруг услышал за дверью голос Герберта Маркса. Стросс не верился в падение. Почему вдруг адвокат Оппенгеймера пришёл к нему именно в этот день? Когда Маркса впустили в кабинет, адвокат немедленно объявил, что пришёл поговорить об Оппенгеймере. Стросс прервал его и сказал, что Апенгеймер должен явиться после обеда, и предложил Марксу дождаться его прихода. Маркс отказался и сообщил, что печально известный сенатский подкомитет Дженнера по вопросам внутренней безопасности предложил расследовать деятельность Апенгеймера. Достав вырезку со статьёй New York Times от 11 мая 1950 года, Маркс зачитал заголовок: "Никсон Грудио встал на защиту доктора Апенгеймера". И предположил, что вице-президент попадёт в крайне неловкое положение, если комитет Дженнера выставит Опингеймера в невыгодном свете. Стросс невозмутимо поинтересовался, есть ли у адвоката что-либо ещё сказать. Маркс ответил: "Нет". Адвокат не говорил с Опингеймером после его отъезда в Европу. Маркс вскоре ушёл, оставив у Стросса подозрение в попытке вежливого шантажа. Оппенгеймер прибыл около 3 часов дня. На месте его ждали Стросс и Кеннет Николс, бывший порученец генерала Лесли Гровса и нынешний главный управляющий Кая. После кратких соболезнований по случаю внезапной смерти адмирала Парсонса, Стросс рассказал об утренней встрече с Гербертом Марксом. Оппенгеймер выразил недоумение. Он ничего не слышал о планах комитета генерала. После этого Стросс перешёл к серьёзным делам. Он сообщил Апенгеймеру: "Мы столкнулись со сложной проблемой, связанной с вашим секретным доступом. Президент издал указ, требующий перепроверки всех лиц, в досье которых имелась компрометирующая информация". Когда Стросс заметил, что досье Апенгеймера содержало много компрометирующей информации, Апенгеймер не стал возражать, что его дело рано или поздно могло потребовать пересмотра. Строс проинформировала Пенгеймера, что бывший государственный служащий Бордан написал письмо, подвергающее сомнению предоставление Пенгеймеру доступа к секретной информации. Как следствие, президент распорядил немедленно провести расследование. До этой минуты Пенгеймер не проявлял видимого беспокойства. Однако тут Строс объявил, что первым шагом пересмотра является немедленное приостановление секретного допуска. Не добавил, что КА Подготовила письмо с перечислением всех обвинений. Письмо, с нажимом, сказал Стросс. Готово, в черне, но пока ещё не подписано. Оппенгеймеру позволили прочитать черновик письма. Пробегая строку за строкой, он комментировал: "Здесь много такого, что можно отрицать, кое-что неправильно, но многое правильно". Очевидно, как и раньше, письмо представляло собой смесь правды, полуправды и откровенной лжи. Согласно протоколу встречи, который вёл Никлс, Оппенгеймер первым упомянул вероятность своего увольнения ещё до проведения расследования. На этот вариант его, похоже, натолкнуло сообщение Стросса о том, что письмо пока ещё не подписано, а значит, официальные обвинения пока не предъявлены. Размышлив вслух, Опенгеймер сначала вроде бы склонился к такой возможности, но тут же опомнился. Если комитет Дженнера всё равно начнёт расследование, то добровольная отставка могла стать плохим шагом в глазах общественности. На вопрос Роберта, сколько у него есть времени для ответа, Строз сказал, что будет ждать его звонка дома после 8:00 вечера, но в любом случае не может откладывать дело дольше, чем на сутки. Просьбу о копии письма с обвинениями Стросс отклонил, заявив, что сможет передать её только после того, как примет решение о дальнейших шагах. Оппенгеймер спросил, знают ли об этом на холме, в Конгрессе. Стросс ответил, что по его сведениям, не знают, хотя такие вещи невозможно скрывать бесконечно. Строссу наконец-то удалось поставить Оппенгеймера в желаемое положение. Тем не менее, Оппе реагировал спокойно и задавал разумные вопросы, пытаясь взвесить свои шансы. Через 35 минут он поднялся, заявив, что должен проконсультироваться с Гербертом Марксом. Стросс предложил ему свой Cadillac с шофёром, и расстроенный, вопреки внешней выдержке Open Gamer, необдуманно принял услугу. Вместо того, чтобы ехать к Марксу, он попросил водителя доставить его в офис Джо Вольпе. бывшего юрисконсульта Кае, который вместе с Марксом помогал ему во время судебного процесса Вейнберга. Вскоре подъехал сам Маркс, и они втроём потратили час на обсуждение вариантов действий. Их разговор записывал потайной микрофон. Предвидя, что Опенгеймер поедет за советом к Вольпе и наплевав на юридическую неприкосновенность отношений между адвокатом и клиентом, Строс заранее установил в кабинете Вольпе подслушивающее устройство. В тот же день Строс позвонил ФБР и повторил просьбу к губернау от 1 декабря установить прослушивание домашнего и служебного телефонов Опингеймера. Прослушка была установлена в Олденмэнере в 10:20 утра 1 января 1954 года. Примечание авторов. Микрофоны, спрятанные в кабинете Вольпе, позволили Стросу с помощью распечаток беседы установить, что собирался предпринять Опингеймер. расторгнуть свой контракт на консультационные услуги или же защищаться от обвинений на официальном слушании. В конце дня Энн Уилсон-Маркс увезла Роберта и своего мужа к себе домой в Джорджтаун. По дороге Пенгемер сказал: "Не могу поверить в то, что со мной происходит". Тем же вечером Роберт поздним вернулся в Принстон, чтобы поговорить с Китти. Стросс рассчитывал услышать решение Пенгемера в тот же день. Так и не дождавшись звонка, он попросил Никлса позвонить Роберту в полдень следующего дня. Опенгеймер сказал, что ему требуется дополнительное время. Никлс бесцеремонно ответил, что больше времени ему не дадут, и выдвинул трёхчасовой ультиматум. Опенгеймер вроде бы согласился, но часом позже позвонил Никлсу и заявил, что желает лично приехать в Вашингтон. Он обещал сесть на послеобеденный поезд. и встретиться со Стродсом в 9:00 утра. Оставив Питера и Тони на попечение секретарши Верны Хобсон, Роберт и Китти выехали поездом из Трентона и к вечеру прибыли в Вашингтон. Запланировав переночевать у Марксов в Джорджтауне, они провели вечер с Марксами в Ольпе, продолжая обсуждать, стоит ли Роберту обороняться от обвинений. Он пребывал всё в том же отчаянии, вспоминала Н. После часового обсуждения юристы подготовили дорогому Льюису письмо. Оппенгеймер сделал вывод, что Стросс предпочёл бы, чтобы он уволился по собственному желанию. Вы назвали в качестве желательной альтернативы возможность прервать мой контракт консультанта комиссии и тем самым избежать рассмотрения обвинений. Оппенгеймер сказал, что тщательно взвесил этот вариант. В подобных обстоятельствах, написал он, Такая линия поведения означала бы, что я признаюсь и согласен с утверждением, будто я непригоден для службы государству, которому я служил добрых 12 лет. Этого я не могу сделать. Будь я настолько недостоин, я вряд ли мог бы служить Америке так, как я это делал. Быть директором института в Принстоне или выступать, как это не раз бывало, от имени нашей науки и нашей страны. К концу вечера Роберт заметно устал и пал духом. Выпив несколько бокалов алкоголя, он поднялся наверх, объявив, что ляжет спать в гостевой спальне на втором этаже. Через несколько минут Энн, Герберт и Кити услышали жуткий грохот. Первая на второй этаж прибежала Энн. Роберта нигде не было. Постучав в дверь в ванной комнаты, выкрикнув его имя и не получив ответа, она попробовала открыть дверь. Дверь не открывалась, сказала она, а Роберт не отвечал. Оппи упал в ванной комнате на пол и своим туловищем забаррикадировал вход. Втроём они постепенно открыли дверь, отодвинув неподвижное тело Роберта в сторону. Друзьяt несли Оппи на диван и привели в чувство. Он не мог связно говорить, вспоминала Энн. Роберт сказал, что принял таблетку снотворного, которую ему дала Китти. Энн позвонила врачу, и тот приказал не давать ему заснуть. Целый час до прибытия врача они то и дело будили Оппи и отпаивали его кофе. Зверь в чаще бросился в атаку. Для Роберта наступили тяжкие времена.